Глава 30. Инга. Тело ломит, ладони горят с непривычки, а на коже ощущение тонкого слоя пыли. Надеюсь, что пыли. Стою, утираю пот со лба и ловлю Мешкин взгляд. Он смотрит на меня с какой-то непередаваемой нежностью. Устала? Подходит почти вплотную и спрашивает очень тихо. «Хочу вымыться!» — отвечаю, чеканя каждый слог. Тянет хитро. «Это можно устроить». Он ведёт кончиком носа по краешку моего уха, и от этого по всему моему телу бегут мурашки, превращающиеся в искорки где-то в животе. «Что предлагаешь?» — спрашиваю, лишь бы спросить. «Баню», — отвечает гордо, заговорщичатки блеснув глазами. «Будем себя всё смывать». «Вау!» — выдыхаю. «Хочу». Он коротко улыбается, оглядывается, ищет глазами Лизу. «Дочь!» — кричит громко на весь коридор. «Пошли домой, мыться и спать!» — оборачивается ко мне. «А кому-то только мыться!» — добавляет, понизив голос. Лиза и правда, кажется, еле стоит на ногах. Утренняя поездка, работа в школе утомили её настолько, что она и идти-то не может. На полпути Миша её подхватывает на руки и, покачивая, несёт домой. рассказывая ей, какая она сегодня молодец. «А штаны классные?» спрашивает девочка о самом важном для неё. «Классные!» выдыхает Миша с почти искренней усмешкой. Ванную с Лизой беру на себя. Миша уходит во двор затопить печь. Баня современная, нагревается быстро. У Миши много разных масел, веников. Я там ещё не бывала. Он для себя не топил, а выпрашивать было неудобно. Сейчас вот сам предложил. Я не против. Все вечерние ритуалы с Лизой сократились до поцелуя на ночь. Размарённая тёплой водой, она засыпает, едва коснувшись подушки. А я скидываю с себя грязную одежду и выхожу к Мише. Михаил. Она прекрасна. Просто прекрасна. Растрёпанная, испачканная, измученная тяжёлой работой. Самая лучшая, самая желанная. Смешно обернулась в простыню. Не подмышками, как обычно делают женщины, а накинула её себе на плечи, на манер пледа или одеяла. Медленно подхожу к ней, тяну вниз тонкую белую ткань. Хочу её видеть, хочу её касаться, хочу её чувствовать. Заниматься любовью при температуре 80 градусов почти смертельно опасно, но поцелуем это не мешает. Нежным, еле ощутимым, невесомым поцелуем. Набираю в мочалку воды, добавляю немного мыла. Хочу её вымыть, хочу пройти по каждому миллиметру её тела, коснуться каждой клеточки её кожи. Она просто божественна. «Мишка!» Выдыхает, зажимаясь, когда моя рука спускается к её ногам. «Что? Неужели ты мне до сих пор не доверяешь?» Усмехаюсь, хотя руку убираю. Я хочу, чтобы ей было хорошо. Я не хочу на неё давить. «Доверяю!» Отзывается напряженно. Но? Что но? Ты мне обещал что-то рассказать. Хм, чуть отстраняюсь. Не хочу. Вот этот момент портить не хочу. Эту близость между нами терять не хочу. Но и молчать нельзя. Обещал. Тяну недовольно. Надо, не молчи больше, Миха. Дотянешь до последнего, она не простит. А так поймет. Все поймет. Сажусь на лавку, протягиваю ей мочалку. «Потри мне спинку». Мне важно её чувствовать, но у меня нет сил смотреть ей в глаза. Инга опускается рядом, чуть позади. Нежно, медленно, аккуратно, ведёт по мне сначала жёсткой губкой, потом рукой. Приятно. Хочется зажмуриться и замереть. Хорошо. Я не всегда жил в деревне. Начинаю. И молчу. Слишком долго молчу. «Ты говорил», — отзывается Инга тихо. «Вы с Лизой переехали, когда она замолчала». Я просто киваю. Не хочу снова повторять это вслух. «Кем ты работаешь?» Не выдерживает Инга и начинает задавать наводящие вопросы. Усмехаюсь про себя, с уважением думая, что она никому не позволит не ответить. Учительница. Я руковожу транснациональной корпорацией. Выдаю на одном дыхании. Компания-перевозчик. Международная логистика, включая морские перевозки. У нас филиалы в 18 странах. Её рука замирает на моей спине. И она вся замирает, напрягается. Кажется, даже не дышит. Я думала... Что я айтишник и работаю удалённо. Хмыкаю. Это я слышал. Нет, малыш, я богат. Очень богат. Делаю паузу. Денег восстановить школу хватит. Но ведь... Замолкает. «Действительно очень богат». «Очень». Смеюсь, это тяжело принять, особенно если ты не гонишься за кошельком. Но не это самое тяжёлое в моих откровениях. «Денег много, раньше денег было ещё больше, и образ жизни был соответственный». Кривлюсь. «У меня как-то появился крупный заказчик, один из домов мод. У них, знаешь, очень специфические требования к перевозке оборудования». Мы сработались, и в качестве благодарности клиент стал приглашать меня на свои тусовки. Замолкаю. Только в этот раз Инга мне не помогает продолжить. Ну, значит, сам. Мне тогда и тридцати еще не было. Денег до черта, все при мне. Дальше говорить просто язык не поворачивается. Настолько мне стыдно за те страницы моего прошлого. Думаю, если ты забьешь мое имя в поисковик, то найдешь много интересного в желтой прессе. Снова делаю паузу. И далеко не всё из этого неправда. «А что неправда?» — спрашивает тихо. М -м, я никогда ничего не употреблял», — отвечаю, подумав. «Всё остальное в той или иной степени правда». «Всё остальное — это что?» «Вечеринки, тусовки, безрассудные поступки». «Как же не хочется об этом говорить». «Женщины». «Кривлюсь». Такие, как в том журнале, что ты подарила моей дочери. Сейчас их даже на картинках видеть не могу. Но тогда их было много. Очень много. Иногда много одновременно. Почти выдавливаю из себя. Это всё казалось нормой. И почему ты вдруг оказался здесь? Я только сейчас понимаю, что она не то, что не касается меня. Она уже отодвинулась на другой край лавки. Оборачиваюсь к ней, смотрю в глаза. «Инга», «зову», поджимает губы, опускает взгляд. Ей больно, тяжело и больно. «Это в прошлом, поверь», — говорю шепотом. Появление Лизы изменило всё. Хмурюсь, по крайней мере, для меня. Она ещё не родилась, но я уже понимал, что тот мир, в котором я живу, ей не подходит, и... Жмурюсь. Тогда всё изменилось. Просто все это стало ненужным, обесценилось, превратилось в пыль и шелуху. Мне становится нестерпимо жарко, но я подозреваю, что температура печи тут ни при чем. Я абсолютно обнажен перед тобой, — говори ей тихо, — во всех смыслах. Ничего не утаиваю. И в том, что я сейчас совершенно другой, и мой мир абсолютно другой, в этом я тоже искренен. Сейчас мне важна Лиза и ты. Сейчас вы моя вселенная. Я уехал от всего, что разрушало меня, что калечило мою дочь. И я создал мир, в котором нам хорошо. И ты — часть этого мира, Инга. Очень важная часть. Я очень хочу, чтобы ты осталась с нами. Со мной. Только ты. Сейчас мне важна только ты. Молчу. Жду ее реакции. Медлит. Не уходит, но и на сближение не идет. Инга. Протягиваю к ней руку. Секунда, две. Да, моя малышка берёт меня за ладонь, а я совершенно бесцеремонно затаскиваю её к себе на колени. «Я люблю тебя», — шепчу, уткнувшись носом ей в ключицу. «Пожалуйста, верь мне. Ни моё прошлое, ни мой капитал этого не изменит. Мой мир здесь. Мой мир — это Лиза и ты». Напряжена, зажата. Не уходит, но и не доверяет. Малышка. Шепчу, пытаясь поймать ее взгляд. «Миша!» Девочка моя наконец сдается. «А что я еще должна о тебе знать?» Стискиваю зубы, жмурюсь. «Наверное...» Выдыхаю. «Наверное, надо рассказать тебе о матери Лизы».